Через четверть часа я сидела в своей родной гостиной и наслаждалась ароматным кофе, смакуя его маленькими глоточками. Терпкий аромат прожаренных зерен дарил чувственное наслаждение. Как в лучшей рекламе кофе. Я вдыхала его аромат, делала глоток и снова дышала, стараясь вытравить из себя тошнотворный запах аптечной ромашки. Так теперь пахнет ложь. и необходимость ее говорить возможному будущему мужу. В перерывах между глотками я, понимающе кивала, отвечала «да», «нет» или «решайте сами» наш квал вопросов, и когда они закончились, огорошила Кэролайн новостью. «Мы открываем больницу. А еще у нас мука, Зако... Что, простите?» «Мы с сэром Кристианом открываем больницу, поэтому дело с кофейнями на тебе». Схватившись за сердце, Кэролайн, бледнее скатерти, опустилась на стул. «Без паники. Я не умерла. Всего лишь переключаюсь на другой проект и, по мере возможности, буду во всем тебе помогать». «Куда уж там? Нам без вас тяжко пришлось. Но ведь справились». Я тепло улыбнулась Самуэлю, который поглядывал на Кэролайн с нежностью. Дворецкий из тех мужчин, которые не дадут леди пропасть в беде. Когда все пошло к чертям собачьим, он взял все под свой контроль, как не раз делал это прежде. Передумала. Теперь не ваши с Самюэлем. Мне достаточно 15%. Но госпожа... Растерялся Дворецкий. Если нужно, наймите управляющего, потому что менять Дворецкого я отказываюсь. С сожалением отодвинула пустую чашку кофе, но Кэролайн тут же подлила еще из серебряной турки. «А как же вы?» – спросила подруга. «Поговаривают, вы переезжаете в замок графа». «Слышала, но ничего такого не планировала. Поверь, ты будешь первой, кто об этом узнает». Пока Кэролайн потрясенно молчала, я спокойно смаковала кофе. «Кажется, я сама стала артингтонкой и боюсь предстоящих перемен». Настолько привычно сидеть в раковинке своего дома, выползая из нее для визитов вежливости и балов, что проект с больницей разгонял кровь и поднимал адреналин. «Вы совсем плохо выглядите, леди!» встрепенулась Кэролайн, когда внесли блюда. Говядину в гранатовом соусе, красное вино, салат из овощей, сырную тарелку и, конечно же, выпечку. «Это пройдет, но все равно улыбаетесь!» «Расскажите, что случилось?» Придвинула к себе тарелку с мясом и усмехнулась. «Много всякого. А вы начните с главного». Задумалась на мгновение и поняла, что главным, несомненно, было то, что... Я влюбилась. «Наконец-то!» Кэролайн вздохнула и, стянув кусочек сыра с тарелки, придвинулась ближе. «Очень хорош, да? Я всегда знала». «О, восхитителен, бесподобен!» Мои глаза светились от восторга. Сильный, выносливый, преданный, романтичный. Порой серьезный, но в душе игривый. Красив, как бог. Глаз не оторвать. А главное, никогда со мной не спорит и не осуждает. Строптив, но быстро отходит. Один минус, а в сани напасешься. «Простите, но вы точно крестьяне? Растерялась подруга. «Что? Нет, я о Корнеле!» К счастью, овес теперь без надобности. Эрнанда прислал фиалки для разведения?» «Да, мы уже арендовали земли в пригороде и засеяли». «Отлично, напиши в орден земли, пусть выделят мага ускорить цветение». «И расскажи, как так получилось, что в моих заведениях травятся клиенты». Отрезав кусочек мяса, обмакнула в соус и положила в рот. Дома даже еда вкуснее. Та же говядина, тот же гранатовый соус, но приготовленный любящими руками Кэролайн и поданный на моей любимой фарфоровой тарелке с золотой каемкой. Я начинаю понимать любовь артингтонцев к постоянству и боязнь перемен. «Не хочу замуж». И сэр Кристиан помог мне это понять – «Не хочу новые тапочки и чужую зубную щетку в моем стаканчике. Не хочу привыкать к чужим порядкам, ломать себя или других. Не хочу ни за графа, ни за кого бы то ни было, потому что я не верю в любовь. Не уверена, что смогу когда-то полюбить и даже не знаю, хочу ли». Эта мысль напугала, но и отрезвила одновременно. «Сэр Кристиан, кажется, прав. Нет на мне венца безбрачия. Но мы сами проклинаем себя своими страхами. Если после свадьбы не откроется портал, я стану женой незнакомого человека. И от этого волосы дыбом встают, ведь он может не дать развод». Мотнула головой, отсекая панику. «Надо искать другой способ». Хватит с меня замужеств, отныне никаких свадебных колоколов. Главное, проект больницы утвердили, лекарей освободили, а остальное... Леди сказала, леди передумала. Да и вообще, ничего такого я сэру Кристиану не говорила. Заветного «да» не прозвучало. А то, что целовала его в ответ, так это ничего не значит, это он сам виноват. «Вы совсем побледнели, леди?» «Если из-за исков, то не переживайте так». Когда забирали в типографии книгу, столкнулись с сэром Иолом. У него друг в канцелярии судьи работает. «Позвольте сэру Эдгару помочь». «Да что он решит, этот сэр Эдгар? Ты же его видела. Будет трясти своими деньгами или того хуже, угрожать моим клиентам?» Я и так задолжала ему крупную сумму своими импульсивными выходками. «Самой стыдно теперь, знаешь. Кажется, мне пора повзрослеть». Кэролайн испуганно отпрянула, а потом осторожно накрыла мой лоб ладонью. «Температуры нет. Что с вами случилось, леди? Слишком много серьезных решений за завтраком. У тебя есть адреса пострадавших? Мне нужно их навестить».